Глава 17 Этот же день Пушкинский кинотеатр. Двумя плотными потоками люди вливались в распахнутые двери кинозала. Прижавшись плечом к колонне, Константин с внешним спокойствием наблюдал, как пустеет фае. Но спокоен он не был, эмоции зашкаливали. Рос понимал: Встреча не случайна. Ее подстроила провидица придушил бы гадину. От ненависти на его шее вздулись свины Костя отвернулся, старательно избегая смотреть на стоящую рядом девушку. «Эта дура знала, что за нами следят ее коллеги? Если да, то она опаснее, чем я думал». Осознав, что пальцы скрючиваются словно когти, темный Макс сцепил руки за спиной. «Ну все, в толкучку уже не попадем!» Нарочито бодро воскликнула Ульяна. Склонившись к спутнику, проворковала. «Котик, пойдем! Скоро сеанс начнется!» Барон не шелохнулся. «Что-то не так?» Она широко открыла под детски наивные голубые глаза. «Открутить бы тебе голову! Моя женщина из-за тебя страдает! Хватит изображать идиотку!» Очень хотелось ряпнуть Росу. С огромным трудом сдержавшись, он отлип от колонны, скользнул взглядом по фойе. Из семи наблюдателей остались двое. Константин приобнял миниатюрную девушку за талию и шепнул ей на ухо. «За нами следят?» «Что?» Удивленно хлопнула она ресницами. «Конечно нет!» «Курица. Обычная, тупая курица. Можно ей не спрашивать, зачем столкнула нос к носу с Владой и горцем. Все и так очевидно. Ноздри мужчины затрепетали от гнева. «Из-за этого безмозглого существа теперь Влада меня презирает». Прижав к себе ангелочка несколько сильнее, чем позволяют приличия, барон направился к ближайшему входу в зрительный зал. Войдя, отпустил Ульяну и сухо уточнил. «Где наши места?» «Я покажу!» смело улыбнулась провидица и пошла по ступеням наверх. Добравшись до нужного ряда, Ульяна села в кресло. Рос устроился в соседнем. Спустя пару минут свет в зале погас. Начался фильм. «Лейтенант, вам запретили самодеятельность!» – раздался из динамиков мужской голос. Не имея ни малейшего желания смотреть кино, Константин сомкнул веки. Тьма кипела в его энергоканалах, требовала действий. Без местного оберега он в считанные часы станет монстром, вирус еще не обезврежен. Любая попытка связаться с малышкой вызовет интерес службистов. Для нее это опасно. Хорошо, что Гоев заметил сигнал и не дал девочке подойти ничего больше предпринять константин сейчас не мог ничего бессилие вызвало новые витки злости темный маг сидел статуей безуспешно пытаясь успокоиться позволь дать тебе совет не хитри он знает практически все заявила одна из героинь фильма неожиданно ульяна накрыла ладонь кости своей и жарко зашептала я все делаю только для нас «Не стану лгать, не видела, чем кончится этот день, но всем сердцем верю, что с этой минуты мы не расстанемся. Ты обязан сделать правильные выводы и, наконец-то, понять, что я твоя судьба!» «Дура, какая же ты дура!» Пальцы Роса впились в подлокотник, плечи напряглось. Сила бурлила, грозила выплеснуться, однако бляшка на груди не подавала признаков жизни. «То есть, пока не применяю способности, руны не реагируют». Хоть что-то радует. «Любимый, ну что ты?» Нежно проворковала Ульяна. «Все у нас будет замечательно!» «Правда, правда!» И прикоснулась губами к его щеке. Невероятным усилием воли, сохраняя контроль, Константин глухо бросил. «Мне надо выйти». Самоуверенная красавица смущенно хихикнула. «Что ж ты сразу не сказал, что в туалет хочешь? Зачем терпел, глупыш? А я вижу, сам не свой. Решила уже, на меня за что ты сердишься?» Промолчав, мужчина встал и принялся пробираться по узкому проходу между рядами. «Матрица – это система. Система – наш враг», – гремел над головами зрителей мужской голос. «Мы спасаем обычных людей, но пока их разум в Матрице, они враги. Повсюду враги, Нео». «Я не Нео, но про врагов прямо в точку». Константин криво усмехнулся и покинул зрительный зал. Немного поплутав, обнаружил в тупичке дверь с характерным рисунком. При входе в мужской туалет оглянулся. Двое уже примелькавшихся мужчин стояли неподалеку, якобы увлеченно беседуя. Как же все они меня достали! От внутреннего жара на лбу мага проступила испарина. Подойдя к одной из раковин, он включил холодную воду, запихнул затылок под струю. Сквозь шум воды послышался скрип двери, шаги двух человек. Через несколько мгновений к росту подошел высокий, спортивно сложенный мужчина и потребовал. «Попрошу вас выйти. Немедленно». «Они тут в край охренели», – раздраженно подумал барон. Едва успокоившаяся тьма угрожающе заворочилась. «Андрей, прекрати!» – одернул второй незнакомец. «Подожди меня за дверью, Валерий Викторович, но я отвечаю за вашу безопасность. Так не положено». «Два раза не повторяю». «Слушаюсь!» – пробормотал телохранитель и покинул туалет. «Эх, придется заканчивать водные процедуры. А жаль!» Поморщившись, Константин выпрямился. В паре метров от него стоял худощавый мужчина среднего роста. Распахнутые полы темно-коричневой куртки не скрывали простецкого свитера с кремовым пятном на животе. «Одежда дешевая, но ходит с А он оригинал. Впрочем, у всех свои заскоки». Оценил посетителя туалета Константин, закрыл кран, посмотрел на свое отражение. «Придется с мокрыми волосами походить. При этом Валерия Викторовича магии не высушить». Мужчина в грязном свитере подошел к другой раковине. Женщина пирожным хотела угостить и отказывался. Она проявила настойчивость, ну и вот он включил воду. «Похоже, и у вас поход в кино не задался». Пожав плечами, Константин взлохматил пальцами влажные волосы, а в следующий миг в коридоре прогремела автоматная очередь. Затем короткий хлопок, еще один. Перестрелка? Весело живут. Кто и что не поделил? Рос молниеносно переместился к выходу из помещения. Прижался спиной к стене, жестом указал мужику в испачканном свитере на дверцу одной из кабинок. Но спрятаться тот не успел. В туалет ввалился раненый телохранитель. Держа в одной руке пистолет, а другую прижимая к окровавленному животу, Андрей сделал пару шагов к нанимателю, прохрипел. «Боевики!» и рухнул на пол. Проверив пульс на шее охранника, Валерий Викторович взял его под мышки, оттащил подальше, снял с себя куртку, стянул свитер и крепко прижал к ране. «Молодец! Знает, что при огнестреле умирают не от пули, а от быстрой кровопотери», отстраненно похвалил Костя. Пора и мне делом заняться. Он осторожно выглянул в коридор. Где-то вдалеке раздавались выстрелы, крики, но в их закутке теперь было тихо. На полу в расплывающихся лужах крови лежали трое мужчин. Барон без труда опознал двух агентов наружки. Крепкий бородач в черной униформе, похоже, боевик. За секунду приняв решение, Константин бесшумно подошел к ближайшему трупу. Затащил его в туалет и поспешил за следующим. Склонился над телом и боковым зрением засек движение. «Андрей умер», – сообщил вышедший из дверного проема Валерий Викторович. «Я помогу», – и он направился к бездыханному шпиону. Рос пожал плечами. Захватив автомат, потащил мертвого бандита в туалетную комнату. Уже кладя его у стенки, услышал властный окрик из коридора. «Стоять! Руки в гору!» – донеслось бряцанье металла, звук приближающихся, тяжелых шагов. «Былаев, вот это удача! Теперь наши требования по щелчку пальцев удовлетворят!» В мужском голосе с заметным акцентом звучало откровенное злорадство. Услышав глухой удар и звук падающего тела, Константин моментально собрался. «Местное оружие использовать нельзя. Скорее всего, этот пришел на выстрелы». За доли секунды, создав смертельный конструкт, Костя выскользнул в коридор. Валерий Викторович сидел на коленях. Не реагируя на кровь, текущую из рассеченной брови, он с ненавистью смотрел на крепкого, бородатого мужчину. Тот резко занес автомат, явно собираясь ударить прикладом в лицо, но не успел. На выдохе темный Макс скинул с пальца в конструкт. Практически неуловимая черная игла мелькнула в воздухе и вонзилась в шею боевика. Закатив глаза и не издав ни звука, он рухнул на пол. Пылаев озадаченно отшатнулся от поверженного врага. Бляшка на груди ощутимо потеплела. Костя скривился, как от лимона. «Ты как, сам дойдешь?» – уточнил у нечаянного знакомого и взялся за ремень на поясе ближайшего мертвяка. «Дойду!» – Валерий Викторович охнул от боли, но встал, накинул на плечо ремень автомата, ухватил за шкирку бородача и поволок его по полу. «Стойкий мужик!» Дождавшись, когда помощник утянет бандита в туалет, Константин легко поднял свою жутковатую ношу и замысловато крутанул кистью свободной руки. Кровавые следы, напоминающие о том, что произошло, исчезли. А маг, закрыв за собой дверь в коридор, повернулся к ней лицом и небрежно махнул ладонью. Дверное полотно и часть стены заволокло серой дымкой. «Что это?» – хрипло спросил Валерий Викторович. «И там, в коридоре, это же ты убил боевика!» Рост пересек помещение, положил агента наружки рядом с его коллегой, пристально посмотрел на собеседника. Тот был искренне удивлен и озадачен. «Почему он не имеет представления о силе? Власти скрывают эту информацию?» «На дверь и стену я установил специфическую защиту». Мак подошел к раковине и начал тщательно мыть руки. «Снаружи ее не видно». «Но попасть сюда невозможно». Выключив воду, Костя обернулся. «Что касается второго вопроса, ответ положительный». Пылаев комментировать высказывание не стал. Помолчав, он мрачно сообщил. «Судя по всему, в кинотеатре террористы. Если меня возьмут в заложники, будет хреново. Спасибо, что помогаешь. Я твой должник. Как тебя зовут?» Константин рос. «Продолг запомню». Барон усмехнулся и поинтересовался. «Почему, увидев тебя, бандит заявил, что власти выполнят их требования?» «Я председатель правительства Российской Федерации». Мужчина недоверчиво глянул на мага. Не обнаружив реакции, спрятал замешательство за покашливанием и пояснил. «В вертикали власти председатель правительства стоит сразу после президента». Рос мысленно присвистнул. Потер пальцами переносицу. «Корольков возглавляет спецслужбы взаимодействия с иными». Второе лицо государства не имеет представления о том, на что способны граждане, реально владеющие силой. Но при этом в стране работает мощный блокиратор, а Глеб Иванович с оппозицией мечтают сместить действующую власть. Жаль, что на серьезные разговоры с Пылаевым нет времени. Придется отложить. Он с досадой поморщился. Между тем Валерий Викторович поднял с пола куртку, достал из кармана мобильный. Посмотрев на дисплей, чертыхнулся связи нет наверняка террористы глушилки с собой притащили придется просто сидеть и ждать какой протокол оцепление объекта переговоры при недостижении согласия спецназ пойдет на штурм председатель правительства надел куртку явно нервничая продолжил в кинотеатре полно зрителей боюсь заложников погибнет много и никакой информации даже не знаю ради чего все это затеяли террористы ну узнать то не проблема «Да и в целом могу помочь разобраться с боевиками, не дожидаясь спецназа». Рос подошел к собеседнику. «Правда, есть условия. Ты никому не расскажешь обо мне. Идет?» «Идет. Но я хочу с тобой потом встретиться и пообщаться». «В этом наши желания совпадают», — Константин кивнул. «О том, что сейчас увидишь, также не советую наводить справки». «За кого ты меня принимаешь?» — Валерий Викторович глянул с укором и пообещал. «Буду нем, как покойник!» «Как покойник точно не надо!» Обронил темный маг и направился к бородатому боевику.